пути у народа бывают встречи и приключения. Он считает их случайными. Но на самом деле они создание воли мага, всеумножающего число окружающих народу иллюзорных явлений. Однажды усталый Нарота постучался в дверь стоящего на краю дороги дома, собираясь попросить пищи. Дверь открыл человек, который предложил ему вина. Нарота отказался. Пить настойный на закваске напитки для брамина осквернение. Мираж мгновенно рассеялся, дом исчез. Он снова очутился на дороге один и услышал злорадный голос незримого тилопы. «Это был я!» Дальше ему попался на пути селенин и попросил народу помочь содрать шкуру сдохлого осла. Такая работа пополняется только неприкасаемыми париями. Контакт с ними, даже только близость с ними, оскверняет индуса чистой касты. Брамина народа полный гнева и отвращения, спасся бегством — А голос невидимого тилопа издевался над ним. «Это был я!» В другой раз он видел человека, волочащего за волосы рыдающих женщин. Женщина взывала о помощи. Свирепый человек сказал на роте, «Это моя жена, помоги мне ее убить. А если не хочешь, то, по крайней мере, ступай себе мимо». Но народ пришел в негодование, бросился на негодяя, избил его до полусмерти, освободил его жертву, и... Снова все исчезло. И тот же голос презрительно хохотал. «Это был я!» Все дальнейшие приключения развиваются аналогичным образом. Искусный волшебник Нарота никогда и представить себе не мог подобной фантасмагории. Он чувствует, что сходит с ума, но его желание разыскать Тилопу и стать его учеником только возрастает. Он бредет по стране наугад, громко взывая к чародею, и, зная теперь, что тот может явиться под какой угодно личиной, простирается у ног каждого встречного. Как-то вечером Нарота пришел на кладбище. В одном его углу алел разваливавшийся костер. Из него еще вырвались время от времени языки мрачного пламени, освещая среди головешек покоробленные, почерневшие человеческие останки. Нарота смутно различил у костра лежащую на земле фигуру. Он подошел с намерением получше рассмотреть ее и услышал знакомый ехидный смешок. Он понял и полниц, хватая ноги учителя и ставя их себе на голову. На этот раз Тилопа не исчез. В течение многих лет бывший жрец Раджи повсюду следовал за учителем. не проявлявшим ни малейшего намерения обучать его, чему бы то ни было. Наоборот, тело по всеми способами испытывали его покорность, его доверие, подвергал его множество различных искусов. Приведут только некоторые из них. По аскетов Индии народа отправился как-то за подаянием, И, вернувшись с чашей, полной риса и пряности, предложил ее учителю. По правилам, ученик может поесть только после того, как насытится учитель. Тилопа уничтожил все до крошки и заявил, что он с удовольствием съел бы еще. Народа вот не стал ждать более категоричного приказания, взял пустую чашу и снова отправился в гостеприимный дом, где его так хорошо угостили. Дома никого не оказалось, и дверь была на запоре. Ревностного ученика это обстоятельство нисколько не смутило. Он высудил дверь, нашел на кухне, стоявшей на огне рис и овощи,